Пушкин и князь Адоевский сделали маленькую неловкость, которая многим не понравилась, а иных и рассердила. Все присутствующие в знак согласия просто подписывали свое имя, а те, которые не согласны, просто не подписывали. Но князь Адоевский написал «Согласен, если это предприятие и условия оного будут сообразны с моими предположениями». А Пушкин к этому прибавил тем, чтобы моего имени не было выставлено. Многие приняли эту щепетильность за личное оскорбление. Никитенко, дневник 16 марта 1834 года. Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского энциклопедического словаря. Наш было человек со 100 большей частью неизвестных мне русских великих людей. Греч сказал мне предварительно, Плюшар в этом деле есть шарлатан, а я — пояс. Пью его лекарство и хвалю его. Так и вышло. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды, не говорю уже о чести. Охота лезть в омут, где полощутся булгарин, полевой и свиньин. Гаевский подписался, но с условием князя Доевский, и я последовали его примеру. Пушкин, дневник, 17 марта 1834 года. Князь Адоевский, доктор Гаевский, Зайцевский и я выключены из числа издателей энциклопедического словаря. Прочие были обижены нашей оговоркою. Но честный человек, говорит Адоевский, может быть однажды обманут, но в другой раз обманут только дурака. Этот лексикон будет не иное, как «Северная пчела» и библиотека для чтения в новом порядке и объеме. Пушкин, дневник, 2 апреля 1834 года. Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной Голицыной, и, кажется, не сердится Гоголь по моему совету начал историю русской критики. Пушкин, дневник 7 апреля 1834 года. Представлялся. Ждали царицу часа три. Нас было человек двадцать. Я по списку был последний. Царица подошла ко мне, смеясь. Нет, это курьезно. Я ломала себе голову, что это за Пушкин будет мне представлен Оказывается, это вы. Как поживает ваша жена? Ее тетя с большим нетерпением ждет, когда она поправится. Дочь ее сердце, ее приемная дочь. И перевернулась. Пушкин. Дневник 8 апреля 1834 года. 1 апреля 1834 года. Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его повести Белкина, которую он хочет печатать вторым изданием. Я ответил ему следующее. «С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями. А мы готовы, что сказать, обрезать крылья ему. По крайней мере, рука моя не злоупотребит этим». «Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведомьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто про цензурование и так далее». Между тем, к нему дошел его анжело с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился. Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей». Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако, чтобы Смердин все-таки заплатил ему деньги за точки. 14 апреля был у Плетнева. Он начал бронить и довольно грубо Синковского за статьи его, помещенные в библиотеке для чтения, говоря, что они написаны для денег и что Синковский грабит Смердина. «Что касается до грабежа, возразил я, то могу вас уверить, что ни один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому». Он понял и замолчал. Никитенко, дневник.